Упражнение. Развитие способности замечать неконгруентность. Визуально. Когда вы просыпаетесь по утрам, на вас буквально обрушивается поток зрительной информации. Солидная доля этой информации имеет отношение к окружающим вас людям. Это упражнение должно помочь вам в развитии навыков визуальной идентификации неконгруентных сообщений. Каждое утро, перед тем, как выйти из дому, определите для себя в течение дня 30-минутный период, когда вы могли бы потренироваться в развитии способностей к визуальной идентификации неконгруентных сообщений. Выберите конкретное время и место. Место? Должно давать вам возможность наблюдать за беседующими друг с другом людьми и при этом самому не участвовать в разговоре. Наблюдение желательно вести с расстояния от полутора до шести метров. Для этих целей хорошо подходят такие места, как кафе, рестораны, аэропорт или парк. Этап первый. Прибыв на выбранное место, отыщите для себя удобную позицию. Выньте записную книжку и ручку и глубоко вдохните. Выберите человека, за которым вы будете наблюдать, и полностью сосредоточьте на нем свое внимание в течение 10 минут. Не обращайте внимания на звуки, особенно звуки, исходящие от человека, за которым вы наблюдаете. В записной книжке у вас должен быть список визуальных индикаторов, Вы прослушаете их в конце данного упражнения. Начните с осознанного и последовательного рассмотрения каждого из трех первых пунктов, приведенных в этом контрольном списке. Не спешите. Тщательно проверяйте один за другим каждый из указанных пунктов, сравнивая на конгруентность пара сообщения, поступающие по каждому из выбранных выходных каналов. Если вы обнаружите, что вам не составляет труда проверять конгруентность пара сообщений по трем первым пунктам вашего списка, увеличивайте число пунктов до тех пор, пока не охватите весь список. В течение 10 минут выберите для наблюдения другого человека и повторите всю описанную последовательность для него. Потом проведите наблюдение еще над одним человеком и сравните результаты наблюдения за этими тремя индивидами. Этап второй. После того, как вы в течение недели будете ежедневно выполнять упражнение, описанное на этапе первом, или после того, как вы обнаружите, что можете легко справиться с заданием, попытайтесь сделать следующее. Снова выберите время и место для выполнения упражнения, учитывая при этом те же требования, что и для этапа 1. Выберите человека для наблюдения. Но на этот раз прорабатывайте контрольный список для каждой половины тела отдельно. То есть, если вы, например, отслеживаете положение и движение рук этого человека, то сопоставьте между собой пара сообщения, передаваемые левой и правой рукой в отдельности. затем. Сопоставьте множество пара сообщений, поступающих от всех контрольных точек по одной половине тела выбранного человека, с множеством пара сообщений, поступающих от второй половины его тела. Наблюдайте за ним таким образом в течение первых 15 минут. В течение оставшихся 15 минут наблюдайте за другим человеком, но на этот раз Не используйте свой контрольный список. Вместо этого сфокусируйте взгляд на какой-нибудь точке, расположенной примерно в полутора метрах с любой стороны от наблюдаемого человека. Отыщите там какой-нибудь объект, на котором можно сфокусировать взгляд. Обратите внимание, когда вы сосредоточите свой взгляд описанным способом, вы сможете более точно отслеживать движение выбранного вами человека. Обращайте особое внимание на то, насколько плавными резкими являются движения человека. Доводит ли он каждое движение до конца или резко прекращает их? конгруэнтны ли движения одной половины тела с движениями другой? Наблюдайте за всеми этими особенностями в течение пяти минут. В течение оставшихся десяти минут просто наблюдайте за тем же человеком, не обращаясь к своему контрольному списку. При этом постарайтесь отметить, какие части тела наблюдаемого человека особенно показательны в плане выявления неконгруентности. Возможно, вы обнаружите, что некоторые части тела вашего объекта движутся в унисон и таким образом однозначно связаны друг с другом в то время как другие части его тела движутся независимо друг от друга. Выполняйте это упражнение в течение недели или до тех пор, пока не почувствуете, что оно не вызывает у вас затруднений. Контрольный список для наблюдения за визуальными паросообщениями. Первое. Руки наблюдаемого человека. Второе. Дыхание наблюдаемого человека. Третье. Ноги и стопы ног наблюдаемого человека. Четвертое. Паттерны фиксации при движении глаз. Пятое. Взаимосвязь головы, шеи и плеч. Шестое. Лицевая экспрессия, особенно брови, рот и мышцы щек. Аудиально. Каждое утро на вас обрушивается не только визуальное, но и аудиальная информация. Предлагаемое упражнение должно помочь вам в развитии навыков аудиальной идентификации неконгруентных пара сообщений. Точно так же, как и в предыдущем упражнении, утром до выхода из дома определите в течение дня получасовой промежуток времени для тренировки этого нового умения. Выберите для этой цели конкретное время и место, причем у вас должна быть возможность сидеть достаточно близко, от полутора до трех метров, в зависимости от уровня шума, от наблюдаемого объекта, чтобы отчетливо слышать его голос. Здесь вам подойдут те же места, что и в первом упражнении. Прибыв на выбранное место, отыщите для себя удобную позицию, Выньте записную книжку и ручку и глубоко вдохните. Выберите человека, к которому вы будете прислушиваться и полностью сосредоточьте на нем свое внимание. Чтобы это было легче сделать, можете расфокусировать взгляд, закрыть глаза или смотреть на неподвижную и однородную деталь интерьера, например, на стену без украшений. Отключитесь от любой поступающей визуальной информации и полностью сосредоточьтесь на выбранном вами человеке. В блокноте у вас должен быть список аудиальных индикаторов, на которые вам следует обращать внимание. Осознанно и последовательно проработайте по очереди три первых пункта из этого списка. Затем попарно сравните их между собой, чтобы определить, являются ли передаваемые по указанным каналам сообщения конгруентными или нет. Если вы обнаружите, что вам не составляет труда проверять конгруентность данных пара сообщений, увеличивайте число пунктов до тех пор, пока не охватите весь список. Проводите наблюдение за выбранным человеком в течение 10 минут. Затем повторите процедуру еще два раза уже с другими людьми. Сравните паттерны конгруентности-неконгруентности, характерные для парасообщений всех тех людей, за которыми вы вели наблюдение. Контрольный список для наблюдения за аудиальными парасообщениями. Первое. Тон голоса наблюдаемого человека. Второе. Темп речи наблюдаемого человека. Третье. Слова, словосочетания и предложения используемые наблюдаемым человеком, четвертое – громкость голоса, пятое – интонационные паттерны, характеризующие речь наблюдаемого человека. Визуально и аудиально. Проведите первоначальную подготовку, как описано в предыдущих упражнениях, то есть выберите место и время по 30 минут ежедневно в течение недели. Это упражнение поможет вам попрактиковаться в сравнении на конгруентность пара сообщений, представленных в различных модальностях. Расположитесь таким образом, чтобы иметь возможность одновременно видеть и слышать выбранного вами для наблюдения человека. Начните с проверки на конгруентность по трем первым пунктам вашего контрольного списка для визуальных индикаторов. Затем проведите аналогичную проверку по трем первым пунктам аудиального списка. И, наконец, сопоставьте между собой визуальные и аудиальные пара сообщения. Увеличивайте число пара сообщений по каждому списку до тех пор, пока не охватите списки целиком. Проведите аналогичные наблюдение еще за двумя людьми, уделяя каждому по 10 минут. Сравните между собой паттерны конгруентности и неконгруентности всех трех наблюдаемых субъектов. После того, как выполнение этой задачи перестанет вызывать у вас затруднения, начните обращать особое внимание на паттерны конгруентности и неконгруентности, описанные в разделе «Случай 3. Анатомическая основа неконгруентности». Говоря конкретнее, Отмечайте для себя паттерны конгруентности-неконгруентности вербальных паросообщений наблюдаемого человека и паросообщений, выражаемых позами и движениями той половины его тела, которая контролируется в первую очередь доминантным полушарием головного мозга. Фаза вторая. Сортировка неконгруентности клиента. Когда клиент... Предъявляет множество неконгруентных пара сообщений, он в буквальном смысле дает психотерапевту в руки богатый набор возможностей оказать ему помощь в работе по изменению и росту. Каждая пара сообщений психотерапевт может рассматривать как указание на то, что у клиента имеется определенный ресурс, который можно использовать в процессе его роста. Считая каждая пара сообщений клиента его валидной репрезентацией, психотерапевт принимает и использует ресурсы клиента, избегая любых суждений о том, что именно является для клиента предпочтительным, или о том, какие именно из противоречивых пара сообщений клиента представляют собой его истинную репрезентацию. Именно с этого момента, то есть после того, как он определит неконгруентности в коммуникации клиента, психотерапевт приступает к их активному преобразованию в опознаваемые, полностью выраженные части. Один из важнейших вариантов выбора, который психотерапевт должен совершить в этот момент, это принять решение о том, сколько именно частей, он поможет клиенту интегрировать, и какие это будут части. В нашем опыте работы по интеграции количества частей, с которыми мы одновременно работали, варьирует от 2 до 20. Полярности. Чаще всего в процессе сортировки неконгруентности клиента разделяют на две части. Так что для обозначения этой ситуации мы даже ввели специальный термин. Когда неконгруентные пара сообщений рассортированы для дальнейшей психотерапевтической работы на две части, мы называем эти части полярностями. Работа над полярностями может представлять собой весьма драматический процесс и приводить к глубокому и устойчивому изменению клиента. Мы Рекомендуем сортировку неконгруентностей на полярности в качестве превосходной психотерапевтической техники, позволяющей психотерапевту наряду с прочим понять смысл поведения клиента. Мы рассматриваем эффективную работу с полярностями как необходимый этап подготовки психотерапевта к одновременной работе с более чем двумя идентифицированными частями клиента. Далее. Давая описание фаз второй и третьей, мы полностью сосредоточим свое внимание на ситуации с двумя частями, то есть на случае с полярностями. Замечания, которые мы будем делать по ходу обсуждения, также применимы в случае одновременной работы с большим числом частей. В конце раздела, посвященного описанию фаз второй и третьей, Мы более детально обсудим работу в случае, когда число частей превышает 2. Со схемой одновременной неконгруентности вы можете ознакомиться в приложении 18 к аудиокниге. Сортировка неконгруентностей по полярностям. Итак, психотерапевт готов помочь клиенту рассортировать неконгруентности по полярностям. Для начала – Он выбирает одно из пара сообщений, предъявленных ему клиентом. В качестве примера используем случай, с описания которого мы начали эту главу. Ранее были идентифицированы следующие сообщения, поступающие от клиента мужчины. Напряженное тело. Пара сообщение А. Поверхностное неровное дыхание. Пара сообщение Б. Левая рука с вытянутым указательным пальцем. Пара сообщения С. Правая рука, раскрытой ладонью вверх на коленях. Пара сообщения Д. Резкий пронзительный голос. Пара сообщения Е. Стремительный темп речи. Пара сообщения Ф. Слова «Я делаю все возможное, чтобы помочь ей». Я так сильно люблю ее. Паросообщение G. Мы имеем здесь набор несогласующихся между собой паросообщений. И, соответственно, наш клиент не конгруентен. На данном этапе психотерапевт не интерпретирует паросообщения, он лишь отмечает, что не все они согласуются между собой. Однако некоторые из пара сообщений, согласуются с некоторыми другими пара сообщениями. Например, группа 1. Левая рука с вытянутым указательным пальцем. Резкий пронзительный голос. Стремительный темп речи. Группа 2. Правая рука, раскрытой ладонью вверх, на коленях. Слова «я делаю все возможное, чтобы помочь ей». Я так сильно люблю ее». Пара сообщения, входящие в группу 1, согласуются между собой. Равно, как согласуются друг с другом пара сообщений, входящие в группу 2. В то же время пара сообщений одной группы не согласуются с пара сообщениями другой. Пара сообщений, не включенные ни в группу 1, ни в группу 2, согласуются с паросообщениями обеих этих групп. Судя по всему, данный клиент имеет достаточно продолжительный опыт выражения смешанных чувств по отношению к жене, так, что в большинстве случаев он совершенно не осознает неконгруентности своей коммуникации. Психотерапевт выбирает одну из групп паросообщений согласующихся между собой, и начинает процесс, направленный на то, чтобы помочь клиенту научиться полностью выражать одну из своих полярностей. Предположим, что психотерапевт решил сначала работать со второй группой пара сообщений. Он устанавливает два пустых стула друг напротив друга и предлагает клиенту сесть на один из стульев, и повторить то, что он только что сказал. Когда клиент повторяет собственные слова, психотерапевт внимательно слушает его и пристально наблюдает за ним. В данный момент его задача – научить клиента осуществлять полностью конгруентную коммуникацию, используя в качестве руководства пара сообщения группы 2. Другими словами, Когда клиент повторяет свое первоначальное высказывание, психотерапевт выступает в роли режиссера-постановщика. Он натаскивает своего клиента, обеспечивает обратную связь. Он в буквальном смысле слова собственными руками формирует тело клиента, диктует ему нужный тон голоса и темп речи до тех пор, пока... Все выходные каналы клиента не начнут передавать одинаковые, конгруентные пара сообщения. Затем он предлагает клиенту занять стул напротив, отстранив от себя все только что выраженные им чувства и мысли. Теперь психотерапевт придает клиенту позу и жесты, которые он идентифицировал в качестве Пара сообщений группы 1. Когда соответствующая поза сформирована, психотерапевт предлагает клиенту сказать что-нибудь, что подходит для него в данный момент времени, причем сделать это в быстром темпе и резким пронзительным голосом. Используя свои навыки выявления неконгруентности, психотерапевт теперь изменяет те части коммуникации клиента, его паросообщения, которые не согласуются с паросообщениями группы 1. Другими словами, теперь психотерапевт использует в качестве руководства первую группу паросообщений, чтобы добиться конгруентности всех остальных паросообщений клиента. То есть в данный момент он работает над тем, чтобы вторая полярность также была выражена полностью и конгруентно. Как правило, психотерапевту приходится по много раз пересаживать клиента с одного стула на другой, то есть переключать его с полярности на полярность, прежде чем клиент будет в состоянии конгруентно выразить себя в обеих позициях. Какой цели достигают психотерапевт и клиент, когда последний оказывается в состоянии конгруентно выразить себя в каждой полярности? Во время наших обучающих семинаров для психотерапевтов мы сочли полезным отвечать следующим образом. Смысл данного процесса состоит в том, что клиент переходит от выражения одновременной неконгруентности к выражению последовательной неконгруентности. В начале психотерапевтической сессии клиент был зажат и чувствовал замешательство. Он осуществлял неконгруентную коммуникацию, одновременно выражая несогласующиеся между собой части самого себя. Теперь клиент выражает себя конгруентно в любой момент времени, хотя его коммуникация по-прежнему остается неконгруентной, если принять во внимание некоторый период времени. Таким образом, вместо одновременной неконгруентности – мы имеем последовательную неконгруентность. Или, другими словами, происходит чередование полярностей. Если это произошло, значит завершена вторая фаза работы над неконгруентностью. Описывая работу психотерапевта по сортировке неконгруентности на полярности, мы пока просто утверждали, что он работает с клиентом, помогая ему общаться конгруентно в каждой полярности и полностью выражать каждую полярность последовательно, одна за другой. Сейчас мы собираемся представить описание нескольких эксплицитных техник, с помощью которых психотерапевт помогает клиенту перейти от одновременной неконгруентности к чередованию полярностей. Мы рассмотрим Три конкретные проблемы, постоянно возникающие в связи с сортировкой неконгруентностей на полярности. Первое. Каким образом рассортировать неконгруентности по полярностям? С использованием каких техник можно эффективно перейти от набора неконгруентных парасообщений к полярностям? Вторая: Как помочь клиенту полностью выразить каждую полярность? Третье – как с точностью определить, что отсортированные полярности готовы для интеграции. Пространственная сортировка. В ранее описанном примере мы использовали технику, которая стала популярной благодаря покойному Фрицу Перлзу – технику пустого стула. В нашем примере психотерапевт использовал два стула в качестве мест, которые клиент может связать с каждой из своих полярностей. Данная техника представляет собой всего лишь один из потенциально бесконечного множества способов пространственной сортировки неконгруентностей на полярности. Каждый из вас может сам придумать ту или иную вариацию на тему техники пустого стула. Принципом который лежит в основе данного способа сортировки пара сообщений, является использование отдельной пространственной локализации для каждой полярности. Можно использовать два различных рисунка на ковре, две разные стороны дверного проема и так далее. Здесь годится любое решение. Наиболее полезным в этой технике является то, что она помогает как психотерапевту, так и клиенту определить, в каком месте локализована каждая пара сообщений. Отметим также, что пространственная сортировка всегда активно вовлекает кинестетическую систему клиента, поскольку клиент должен физически перемещаться из одного пространственного положения в другое. Это реальное кинестетическое изменение, в особенности, когда клиент получает от психотерапевта инструкцию оставить при переходе в другое положение все чувства и мысли, выраженные в данном пространственном положении, то есть относящиеся к определенной полярности. И оно конгруентно изменению, которому клиент учится, поскольку позволяет сначала выразить одну полярность, а затем другую причем без каких-либо неконгруентных парасообщений между ними. Сортировка посредством фантазирования. Второй способ, с помощью которого неконгруентности можно успешно организовать в полярности, это сортировка посредством фантазирования. Данный способ особенно эффективен при работе с теми клиентами, у кого ведущей репрезентативной системой является визуальная система. Еще раз вернемся к нашему примеру и предположим, что осуществив группировку пара сообщений, психотерапевт решил использовать в качестве руководства вторую группу. Он предлагает клиенту закрыть глаза и мысленно нарисовать картину, как он стоит на одном колене с руками, вытянутыми вперед, ладонями вверх. После того, как клиент сообщит, что он сформировал устойчивый, четкий и ясный образ самого себя, психотерапевт начинает добавлять другие паросообщения, конгруентные уже включенным в образ паросообщениям группы 2. Эти новые паросообщения представлены как в той же самой репрезентативной системе, визуальной, например, движущиеся губы, так и в других. Внимательно наблюдая за клиентом, по мере того, как он создает образ, психотерапевт получает в свое распоряжение отличный источник подсказок по поводу того, что еще клиенту следует ввести в этот образ. Так, если, строя образ, клиент закусывает губу, причем закусывание губы представляет собой пара сообщения, с пара уже имеющимися в образе, психотерапевту остается лишь подсказать клиенту включить туда же и это пара сообщения. Это поможет клиенту построить в своем воображении конгруентную полярность. Психотерапевт может, например, сказать, наблюдая за тем, как движутся ваши губы, «Услышьте слова! Я делаю для нее все, что могу! Я так сильно люблю ее!» Затем психотерапевт выслушивает сообщение клиента обо всем образе в целом и проверяет его на наличие неконгруентных сообщений. После того, как данный образ становится конгруентным, психотерапевт начинает работать с клиентом над второй зрительной фантазией на этот раз создавая конгруентный образ противоположной полярности, которая основана на парасообщениях, включенных в группу 1. Как правило, психотерапевту приходится неоднократно предлагать клиенту переключаться с одного образа на другой, прежде чем оба они станут конгруентными. При таком способе сортировки клиент получает доступ к визуальным и аудиальным репрезентациям полярностей, чего не позволяла получить пространственная сортировка. Отметим, что в приведенном примере у клиента отсутствуют сопутствующие кинестетические репрезентации полярностей. Проводя подобную работу, мы обратили внимание, что, создавая визуальные и аудиальные фантазии, клиенты часто изменяют положение тела и жесты, в соответствии с их описаниями в воображаемых репрезентациях. Мы решили не поощрять этого, а причины такого решения объясняются в части третьей, нечеткие функции. Сортировка с помощью психодрамы. Третья техника, с помощью которой можно эффективно осуществлять сортировку, это так называемая психодраматическая сортировка. Для ее осуществления психотерапевт предлагает клиенту выбрать из группы двух человек, которые будут исполнять роли полярности клиента. С помощью психотерапевта клиент инструктирует сначала одного, а затем другого, объясняя, как и что им следует играть. Например, психотерапевт может предложить, чтобы первый участник взял на себя все сообщения группы 1, а второй – все сообщения из группы 2. Затем клиент и психотерапевт работают с каждым из отобранных участников группы, добиваясь от каждого из них полного выражения конгруентной полярности. Данный способ сортировки позволяет клиенту воспринять собственные полярности как визуально, так и аудиально. Когда клиент инструктирует участников группы, как им следует правильно исполнять его полярности, то есть правильно с точки зрения модели клиента, психотерапевт предлагает клиенту изобразить сначала одну, а затем другую полярность. В результате у клиента появляется возможность испытать собственные полярности, кинестетические а также гарантировать правильное исполнение полярностей участниками группы. Техника психодраматической сортировки – это превосходный учебный инструмент, помогающий психотерапевту потренироваться в выявлении, сортировке и воспроизведении сообщений, предъявленных клиентом. Сортировка по репрезентативным системам. Четвертое Чрезвычайно мощная техника, помогающая клиенту рассортировать свои неконгруентности на полярности – это сортировка по репрезентативным системам. Один из наиболее распространенных способов, посредством которых люди поддерживают у себя противоречивые модели мира, основу неконгруентности, а следовательно и полярностей, состоит в том, что конфликтующие части их модели – или моделей, представлены в разных репрезентативных системах. Мы можем с успехом применять этот принцип на этапе сортировки в процессе работы над неконгруентностями клиентов. Например, психотерапевт может предложить, чтобы клиент занял один из пустых стульев и, используя в качестве отправной точки пара сообщения группы 2, рассказал обо всех чувствах, физических ощущениях кинестетическая репрезентативная система, которые связаны у него с его женой. При этом психотерапевт уделяет особое внимание предикатам, появляющимся в речи клиента, предлагая ему использовать для описания своих чувств кинестетические предикаты. После того, как клиент закончил описание своих чувств, психотерапевт предлагает ему пересесть на другой стул и рассказать об образах и визуальном опыте, связанном с его женой. Теперь психотерапевт побуждает клиента использовать в своем рассказе визуальные предикаты. Один из конкретных способов применения этой техники состоит в том, что психотерапевт помогает клиенту связать ее с воспроизведением недавнего неудовлетворительного опыта общения с женой. Сначала клиент рассказывает обо всех испытанных им физических ощущениях, затем обо всех образах, то есть сообщает визуальную информацию относительно данного опыта. На наших тренингах для психотерапевтов мы побуждаем участников использовать эту технику вместе с техникой, описываемой далее техникой сортировки по категориям «Сатир» и получаем поразительные результаты. Сортировка по категориям «Вирджинии Сатир». Техника сортировки по категориям «Сатир» состоит в том, что психотерапевт просто-напросто распределяет имеющиеся пара сообщения по трем категориям, к которым относятся группа 1 – левая рука с вытянутым указательным пальцем. Резкий пронзительный голос, стремительный темп речи. Группа 1. Категория 2 по сатир. Обвиняющий. Группа 2. Правая рука, раскрытой ладонью вверх, лежит на колене. Слова «Я делаю все, что могу, чтобы помочь ей. Я так сильно люблю ее». Группа 2. Категория 1 по сатир заискивающей. Одновременное применение двух техник сортировки, этой и предыдущей, во всех случаях, которые мы наблюдали, обеспечивает сортировку неконгруентности на полярности, создавая основу для глубокой интеграции и роста клиента. Мы снова и снова замечали для себя определенные паттерны соответствий между репрезентативными системами клиентов и их принадлежностью к той или иной категории сатир. С точки зрения чистоты и эффективности, они распределяются следующим образом. Полярности по репрезентативным системам. Визуальная кинестетическая. Визуальная аудиальная. Аудиальная кинестетическая. Кинестетическая кинестетическая. Полярности по категориям сатир. Обвиняющий – два, заискивающий – один. Обвиняющий – два, расчетливый – три. Расчетливый – три, заискивающий – один. Заискивающий – один, заискивающий – один. Взаимодействие этих двух принципов в значительной мере обуславливает эффективность комбинированного применения двух описанных техник. Наиболее полезный вывод – который мы можем сделать на основании своего опыта, состоит в том, что следующие категории сатир устойчиво встречаются в сочетании со следующими репрезентативными системами. Репрезентативная система кинестетическая – категория по сатир заискивающий 1. Репрезентативная система визуальная – категория по сатир обвиняющий 2. Репрезентативная система аудиальная. Категория пассатир расчетливый 3. Категория 4, отстраненный, представляет собой обычно быстро меняющуюся последовательность других категорий сатир, так что коммуникации данного человека присуща как одновременная, так и последовательная неконгруентность. Поэтому четвертая категория пассатир будучи сама неконгруентной, бесполезна в качестве принципа сортировки неконгруентностей на полярности. Зная об этих соответствиях, психотерапевты получают в свое распоряжение чрезвычайно мощный организующий принцип, который помогает им рассортировать неконгруентности на полярности. Например, при наличии любой полярности которая проявляется в позах, жестах и синтаксисе, как заискивающий категория 1 пассатир, например, группа 2, психотерапевт может рекомендовать клиенту использовать кинестетические предикаты. А в том случае, когда поза, жесты и так далее демонстрируют полярность, соответствующую обвиняющему категория 2 пассатир, психотерапевт наиболее эффективно поможет клиенту на этой фазе сортировки, если порекомендует употреблять предикаты, связанные с визуальной репрезентативной системой. Как показывает наш опыт, наиболее часто встречающейся комбинацией является такое расщепление полярностей, при которой одна полярность – это категория 1-по-сатир, заискивающий с кинестетической репрезентативной системой. А вторая полярность – это категория два пассатир, обвиняющий с визуальной репрезентативной системой. Достаточно большое количество данных, особенно в области нейрофизиологических исследований, указывает на то, что в то время как кинестетическая репрезентативная система представлена в обоих полушариях головного мозга человека, распределение функций двух остальных репрезентативных систем визуальной и аудиальной, между полушариями является асимметричным. Говоря точнее, языковая часть аудиальной репрезентативной системы локализована в так называемом доминантном полушарии головного мозга, а визуальная репрезентативная система – в недоминантном. Все те сортировки полярностей по репрезентативным системам, которые мы наиболее успешно применяли Психотерапевтической практики подтверждают наш вывод о том, что неконгруентности можно очень эффективно рассортировать на полярности, репрезентативные системы которых расположены в разных полушариях головного мозга. Таким образом становится понятнее чрезвычайная эффективность комбинированного подхода, когда сортировка по репрезентативным системам сочетается с сортировкой по категориям сатир. Мы описали пять основных техник, которые психотерапевт может использовать, чтобы помочь клиенту рассортировать неконгруентные пара сообщения по полярностям. Три первые техники – пространственная сортировка, сортировка с помощью фантазирования и сортировка с помощью психодрамы – можно без труда сочетать с двумя последними – сортировкой по репрезентативным системам и сортировкой по категориям сатир. Например, используя технику пространственной сортировки, психотерапевт может применять принципы сортировки по репрезентативным системам и по категориям сатир. Психотерапевт должен при этом внимательно смотреть и слушать, наблюдая за тем, чтобы пространственно рассортированные полярности были связаны с разными репрезентативными системами и категориями сатир. Три первые техники сами по себе также могут сочетаться одна с другой. Например, когда мы описывали технику сортировки с помощью фантазирования, мы отмечали, как одно из ее преимуществ, что она, в отличие от пространственной сортировки, позволяет предъявлять клиенту визуальные и аудиальные репрезентации его полярностей. Отметим, однако, что применяя технику пространственной сортировки с использованием двух стульев, психотерапевт, когда клиент пересаживается с одного стула на другой, как правило, предлагает ему также путем фантазирования воссоздавать визуальную и аудиальную репрезентацию собственной полярности, естественным образом сочетая при этом достоинства обеих методик. Фактически, это стандартная процедура, которую мы используем на наших обучающих семинарах для психотерапевтов. Мы считаем очень важным подчеркнуть, что все примеры, которые мы приводили в этом разделе, рассматривались с нами, в качестве начального руководства к действию. И мы настоятельно рекомендуем вам, чтобы вы также рассматривали их только как руководство. Все они являются просто иллюстрациями принципа, суть которого состоит в преобразовании одновременно существующих неконгруентностей в полярности, каждая из которых затем по очереди полностью конгруентно выражается. Мы надеемся, что вы сумеете создать новые любопытные и оригинальные способы, позволяющие помочь клиентам на этой второй стадии работы, в фазе превращения неконгруентностей в ресурсы для постоянного роста и реализации их возможностей.